Глава восемнадцатая Бывают случаи, когда смерть потрясает, но не причиняет горе. Так было и с Нанеттой Лебо. На ее глазах роковая случайность принесла гибель ее мужу, но, несмотря на всю свою кротость и доброту, она не жалела о нем и не оплакивала его. Смерть настигла его, как воздаяние за его необузданную жестокость. И Нанетта не столько из-за себя, сколько из-за дочери, невольно испытывала облегчение при мысли, что судьба освободила их обеих от власти бессердечного тирана. Дюран, столь же мало склонный к чувствительности, как и покойный Лебони, стал зря тратить времени. Он даже не счел нужным спросить Нанетту, а без лишних разговоров выдолбил в мерзлой земле яму и закопал в ней тело своего былого соперника. Впрочем, Нанетта была скорее благодарна ему за то, что он взял эти хлопоты на себя, либо ушел из ее жизни, ушел навсегда. Она могла больше не опасаться побоев, не опасаться за своего ребенка, а это было для нее важнее всего. Микки неподвижно лежал в углу своей тюрьмы, сколоченной из толстых жердей. Его томило тягостное недоумение. Но он не сделал почти ни одного движения после того, как стремительным прыжком сбил с ног своего мучителя. Он даже не зарычал, когда Дюран оттащил тело Либо подальше от клетки. Им овладела гнетущая и всепоглощающая тоска. Он не вспоминал об ударах, которые обрушил на него трампер, о дубине, которая чуть было не размозжила ему голову. Он не замечал, как ноет его избитое тело, не обращал внимания на жгучую боль в кровоточащих деснах и в глазах, по которым Либо полоснул хлыстом. Он думал только о Нанетте. Почему она убежала с таким громким криком, когда он прыгнул на грудь двуногого зверя? Ведь тот набросился на нее, чтобы растерзать. И растерзал бы, если бы он, Микки, не кинулся ей на помощь так стремительно, что цепь чуть не вывихнула ему шею. «Ну так почему же она убежала и не возвращается?» Он тихонько заскулил. Солнце зашло, и ранний вечер северного края уже окутывал леса густым сумраком. Из этого сумрака перед клеткой Микки возникло лицо Дюрана. Микки с самого начала инстинктивно воспылал к охотнику на лисиц с такой же ненавистью, какую он питал клебо, потому что между Дюраном и Траппером существовало большое сходство. Лица обоих были проникнуты одинаковой угрюмой свирепостью, которая и была главной чертой характера и того, и другого. И все-таки Микки не зарычал, когда Дюран начал внимательно его разглядывать. Он даже не шевельнулся. «Уф, дьявол!» — сказал Дюран с дрожью в голосе. Потом он засмеялся. Это был негромкий злорадный смех, плокотавший где-то в глубине его черной густой бороды, и у Мики по спине пробежал холодок. Затем Дюран повернулся и ушел в хижину. При его появлении Нанетта встала. Она была бледна, как полотно, но в больших темных глазах горел новый огонь. Нанетта еще не оправилась от потрясения, вызванного внезапной трагической смертью Либо, но выражение ее лица уже стало иным. Этого огня не было в ее глазах, когда Дюран вошел в эту хижину вместе с Либо меньше трех часов назад. И теперь он поглядел на нее со смутным беспокойством. Перед ним с девочкой на руках стояла совсем другая Нанетта. Ему стало не по себе. Когда муж обругал ее при нем, он только захохотал. А теперь у него не хватало духа смотреть ей в глаза. Почему бы это? Черт, и как он раньше не заметил, что она настоящая красавица. Дюран заставил себя преодолеть смущение и заговорил о деле, которое в эту минуту интересовало его больше всего. «Вам надо бы поскорее избавиться от этого пса», — сказал он. «Так я его заберу». Нанетта ничего не ответила. Она смотрела на него, затаив дыхание. Дюран решил, что она просто не расслышала и хотел повторить свои слова, но тут ему вдруг пришло в голову, какую ложь следует пустить в ход. «Вы ведь знаете, что мы с ним договаривались устроить бой между его псом и моим на новогоднем празднике, Фортио-Год», сказал он, тяжело переминаясь ноги на ногу. «Для этого-то Жак...» То есть ваш муж и дрессировал одичавшую собаку. Ну и чуть я увидел, как этот дьявол грызет жердит, и сразу понял, что он придушит моего пса, как лисица-кролика. Ну и мы договорились, что я куплю у него этого пса за две серебристые лисицы и десять рыжих. Шкурки у меня с собой в санях. Правдоподобность этой выдумки придала Дюрану уверенность». Упоминание о шкурках казалось ему очень убедительным, а Жак не мог явиться сюда и сказать, что он все это выдумал, и Дюран закончил свою речь, внутренне торжествуя. — Ну вот, значит, он мой. Я отвезу его на факторию и выставлю там против любой собаки или волка. Шкурки вам сейчас отдать, сударыня. — Он не продается, — сказала Нанетта, и огонь в ее глазах запылал еще сильнее. — Это моя собака, моя и моей дочки. Вы поняли, Андрей Дюран, он не продается. Да, пробормотал растерявшийся Дюран. А когда вы доберетесь до форта Оготнусье, вы сообщите фактору о том, что Жак умер, и о том, как он умер, и попросите, чтобы за мной и малышкой кого-нибудь сюда прислали, а до тех пор мы останемся здесь. Ладно, пробормотал Дюран, пятясь к двери. Ему и в голову не приходило, что Нанетта способна на такую твердость и решительность. Он с недоумением вспомнил, как Жак Лебо ругал ее и бил. Ему же она внушала страх. Дюран, подобно большинству невежественных людей, был суеверен, а огромные, сверкающие на бледном лице глаза, пышные волосы, прижатые к груди ребенок, придавали Нанетте сходство с изображением Богоматери, которое он как-то видел. И он испугался. Выскочив во двор, Дюран снова подошел к клетке, где сидел Мики. «Что же, пес?» — сказал он негромко. «Она не желает тебя продавать. Она хочет оставить тебя себе, потому что ты бросился к ней на выручку и убил моего друга Жака Либо. Поэтому мне придется забрать тебя без ее согласия». «Скоро взойдет луна, и тогда я накину тебе на голову петлю, привязанную к палке, и придушу тебя так быстро, что она ничего не услышит. А раз дверь клетки останется открытой, то как она сумеет догадаться, куда ты делся? И ты будешь драться с другими собаками в форте Год. Ах, как ты будешь драться! В душе Жака Либо будет приятно с того света поглядеть на тебя!» Дюран ушел в дальний конец вырубки, где он оставил свои сани и собаки и стал ждать там восхода луны. Микки по-прежнему лежал неподвижно. В окне хижины светился огонек, и он не спускал тоскливого взгляда с этого светлого пятна, а его горло подергивалось, словно он беззвучно скулил. Теперь весь его мир сосредоточивался в комнате за этим окном. Женщина и маленькая девочка заслонили от него все остальное. Он хотел только одного — всегда быть с ним. А в хижине Нанетта думала о Мике и о Дюране. В ее ушах вновь звучали многозначительные слова охотника на лисиц. «Вам надо бы поскорее избавиться от этого пса». Да, все жители лесного края скажут то же самое, и к ним, несомненно, присоединится сам фактор, когда он услышит, что произошло. Ей надо бы поскорее избавиться от этого пса. А почему? Потому что он поспешил к ней на помощь и бросился на Жака Лебо, ее мужа. Потому что благодаря ему случай вырвал ее из лап жестокого зверя, утратившего всякий человеческий облик. Потому что он рванулся, натягивая цепь до предела, и маленькая Нанетта не лишилась матери, как лишилась старшего братика, и будет расти теперь среди радости и смеха, а не в страданиях и слезах. Пусть другие думают, что хотят, но она-то твердо знает, что Либо погиб по собственной вине. Ей вспомнилось все, что Либо рассказывал про одичавшего пса, как тот день за днем грабил его капкан и как отчаянно сопротивлялся, когда был наконец пойман. И вдруг в ее памяти особенно ясно всплыла фраза, как-то мимоходом сказанная траппером. Он настоящий дьявол, но он не волк. Нет, это собака, и не индейская. Когда-то у нее был белый хозяин. У нее был хозяин. Нанетта даже вздрогнула. Когда-то у этого пса был хозяин, добрый, заботливый хозяин. Вот и у нее самой была светлая молодость, когда цвели цветы и пели птицы. Она попыталась представить себе прошлое Мики, но, конечно, ее предположения нисколько не были похожи на действительность. Как могла она догадаться о том, что меньше года назад Мики, неуклюжий щенок, приплыл с Челленером с еще более далекого севера, и о том, что между ними, черным медвежонком Неевой, возникла небывалая дружба после того, как они свалились с челнока Челленера в Быстрины и чуть не погибли среди порогов, и о всех дальнейших приключениях, которые превратили Нееву во взрослого медведя, а Мики во взрослого одичавшего пса? Но и не зная ничего, Нанетта чувствовала, что его прошлое не может быть обычным, и не сомневалась, что его к ней привела сама судьба. Она тихонько встала, чтобы не разбудить девочку, и открыла дверь. Луна только-только выплыла из-за леса, и в ее смутном сиянии Нанетта подошла к клетке. Она услышала радостное повизгивание, сунула руки между жердями и почувствовала теплый язык, который принялся их нежно лизать. «Нет, нет, никакой ты не дьявол!» — негромко сказала Нанет, и ее голос странно зазвенел. «Ты спас меня! Ты спас мою девочку! А дьяволы никогда никого не спасают!» И Микки, словно поняв ее слова, уронил израненную, покрытую рубцами голову на ее ладонь. Притаившись на опушке, Дюран внимательно следил за происходящим. Он увидел светлый прямоугольник, когда Нанетта отворила дверь, увидел, как она прошла к клетке и не спускал глаз с ее темного силуэта, пока она не скрылась в хижине. Тогда он, посмеиваясь, вернулся к своему костру и начал прикреплять ременную петлю к длинной палке. Его хитрости, эта петля на палке, должны были сэкономить ему 12 отличных лисьих шкурок. И он самодовольно хихикал, раздумывая утлеющих углей о том, как легко провести женщину. Нанетта сдуро отказалась от шкурок, а Жак, Жак мертв и не призовет его к расчету. Ему можно сказать повезло, что Жак так удачно упал на сучковатое бревно. Да уж удача привалила крупные. Он выставит этого пса против какой-нибудь знаменитой собаки, поставит на него всю свою наличность и наживет целое состояние. Дюран дождался, чтобы огонек в хижине погас, и только тогда снова направился к клетке. Микки услышал его шаги, а потом и увидел еще вдалеке, потому что луна светила необыкновенно ярко и было светло, как днем. Дюран знал все собачьи повадки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 Тогда Дюран очень тихо и осторожно начал приводить в исполнение свой коварный план. Мало-помало он просунул палку в клетку так, что петля повисла прямо над головой Мики. Этим хитрым приспособлением, которое индейцы называют «вагун», Дюран орудовал с большой ловкостью. На своем век он изловил таким способом немало лисиц и волков, а один раз так даже и медведя. Микки, совсем окоченевший от холода, не почувствовал, как ременная петля тихонько легла вокруг его шеи. Он не заметил, что Дюран вдруг весь подобрался и уперся ногой в бревно, к которому были снизу прибиты жерди клетки. Внезапно Дюран резко откинулся назад, и Микки показалось, что на его шее сомкнулся стальной капкан. У него сразу перехватило дыхание.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 Дверь клетки он оставил открытой. Нанетта рассуждал он глупо и не догадается о том, что произошло на самом деле, а решит, будто пес удрал в леса. Дюран не собирался превращать Микки в раба с помощью дубинки, чего безуспешно добивался Либо. Хотя без жалостности он не уступал покойному трапперу, тупым его назвать было нельзя, и он немного разбирался в психологии животных.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 По своим наклонностям Дюран был азартным игроком и траппером стал только для того, чтобы раздобывать деньги для заключения очередных парий. Последние шесть лет его собаки неизменно выходили победителями на больших состязаниях, которые в канун Нового года устраивались на факториях Форто-Го. Однако на этот раз он не был уверен в успехе. Опасался он вовсе не Жака Лебоса Вонета, а Метиса, жившего на озере Ред-Белли. Собака Грауза Пьета, так звали Метиса, которую он намеревался выставить на состязание, собственно говоря, была наполовину волком. Вот почему Дюран готов был отдать за одичавшего пса либо две серебристые шкурки и десять рыжих, хотя за такую цену можно было бы купить пять хороших собак. И сейчас, когда он заполучил пса бесплатно, а на нет ни с чем, Дюран себя не помнил от радости».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 Нагнувшись над санями, он заговорил незлобно, как Ливону, ласково и дружески, а потом даже погладил голову пленника рукой в толстые рукавицы. Никита сбил с толку, ведь разговаривала с ним не нанет, а мужчина. Смущало его и теплое и уютное гнездо, в котором он лежал. Поверх одеяла Дюран набросил еще и медвежью шкуру. Незадолго перед этим он совсем замерз, и его лапы онемели. А теперь ему было тепло и хорошо. Смутно ощущая все это, Микки не пошевельнулся. И Дюран расплылся в самодовольной улыбке. Он решил, что ему не следует в эту ночь продолжать путь, и остановился на ночлег всего лишь в милях в пяти от хижины Нанетты. Он развел костер, вскипятил кофе и поджарил большой кусок мяса. Мясо он нарочно жарил медленно, насадив его на самодельный деревянный вертел, и весь воздух вокруг был полон соблазнительного аппетитного запаха. Своих собак Дюран привязал в пятидесяти шагах от костра, но сани придвинул почти к самому огню и внимательно следил за тем, какое впечатление на Мике производит аромат жаркова. Микки не доводилось чуять подобного благоухания с тех далеких дней, когда он с щенком путешествовал с Челленером. И вскоре Дюран заметил, что он облизывается, и услышал, как легонько щелкают его зубы. Дюран усмехнулся в густую бороду и решил подождать еще четверть часа. Тогда он снял мясо с вертела, разрезал кусок пополам и одну половину отдал Мике, И Мике с жадностью съел угощение. Андрей Дюран был очень глуп.